Глава 10. Морская идиллия. Следующее заявление Рейберна было в несколько ином ключе. «Мне уже лучше», — сообщил он удивленно. «Никакой пузырь или сосуд в теле, похоже, не лопнул. Да и вы выглядите в точности, как раньше. Вот черт возьми!» Шумно выдохнув, Он уселся на край стола, словно собирался обратиться к классу и продолжил. «Мне известно об ответственности за сокрытие улик. И это еще не все. У меня всегда вызывал негодование тот тупица, который сует себе в карман важную улику и доставляет всем кучу неприятностей, потому что он, или чаще это она, не желает говорить. А позже...» Когда его разоблачают, оказывается, овчинка не стоила выделки. В общем, вот он я. А вот ваша улика. Он вынул из кармана жилета ключ от автоматического замка с хромированным брелком с номером 707 и придвинул его к Хедли. «Ты хочешь сказать...» — начал Дэн. «Что вы с Дженни были...» «Были чем?» «Шесть поцелуев!» — угрюма сообщил Рейберн. «Я считал их. Она сказала последней на удачу». Хэдли был краток. Мне кажется, нам лучше услышать обо всем с самого начала», — произнес он не столько довольным тоном, сколько рассерженным. «Вы не рассказывали ничего подобного, когда был убит мистер Родни Кент?» «Разумеется, не рассказывал. С чего бы? Я ведь его не убивал. И все же, если вы собирались жениться на ней, его смерть должна была упростить дело, разве не так?» «Все оказалось не так легко, как я надеялся», — ответил Рейберн, быстро покосившись на Хедли и сосредотачивая мрачный взгляд на дверной ручке. Постарайтесь это понять. Мне даже в голову не пришло рассматривать гибель Рода как возможность упростить дело. Я думал об этом как об ужасном несчастье и акте бессмысленной жестокости, который учинил этот умник Беллоус, напившись. Вот и все, о чем я думал. Это... меня пробудило. Как долго это продлилось? Я имею в виду отношения с миссис Кент. Ну, на самом деле началось все только на борту корабля. О, боже, ох уж эти корабли. Погода портилась все сильнее, и только мы с Дженни по временам еще Дэн оставались на ногах. Вы ведь понимаете, как такое случается? Миссис Кент не страдала от морской болезни? Нисколько. Всего минуту назад мы узнали, что она не выносила корабли в любую погоду. Рейберн бросил взгляд через плечо. Кент знал, что обычно он обожает купаться во всеобщем внимании, однако сейчас он, похоже, пожалел, что уселся на край стола. «В таком случае все, что могу ответить...» возразил он с досадой. Сказавшая это, ошибается. Видели бы вы ее. Та старая посудина подскакивала, как шарик в колесе рулетки, а Дженни была спокойна, словно просто вошла в гостиную. Никогда раньше я не видел, чтобы она вела себя настолько... настолько по-человечески. Как же ей нравилось, когда вещи разбиваются вдребезги. Однажды, когда корабль отчаянно болтала, плетеная мебель, граммофон и прочие предметы разгулялись по всему салону. Все это швыряло от стенки к стенке, и в итоге остались одни обломки. То был один из считанных случаев, когда я видел, как Дженни по-настоящему смеется. Тишина придавила всех тяжким камнем и некоторые из присутствующих заерзали в своих креслах. Первым заговорил доктор Фэлл. «Вам стоит иметь в виду, мистер Рейберн, — произнес он, — что вы производите сейчас весьма скверное впечатление. Стоит лишь взглянуть на лицо Хэдли, и уж я-то знаю это выражение». «Иными словами, вы нисколько не похожи на влюбленного, чье сердце разбито». «А я так и вым и не являюсь», — заявил Рейберн, сползая со стола. «Вот теперь мы начали подбираться к сути». Он оглядел собравшихся по кругу. «Должно быть вы, доктор Фэлл. Может быть, вы объясните, что случилось, раз уж я не могу». Я не вполне понимаю, как все так сложилось на корабле. Беда с сиренами вроде Дженни в том, что половину побед они одерживают благодаря своей репутации. Они привлекательны. Вы понимаете, что они привлекательны. Однако у вас нет намерения поддаваться их чарам. Потом они дают вам понять ненароком. «Как сильно вы их интересуете, и вам отольстит настолько, что вы, как последний олух, недоумеваете! Неужели я не поддамся?» «После чего поддаетесь. Финиш. Вы под наркозом на какое-то время. Не обязательно так сокрушаться по этому поводу», — пророкотал ободряющий доктор Фэлл. «Такое, как вы понимаете, случается». «Когда вы начали просыпаться от наркоза?» Он говорил настолько будничным тоном, что Рейберн перестал метаться по комнате. «Начал. Начал. Да. Это самое подходящее слово», — признал он. Он по привычке сунул руки в карманы, и тут же его воодушевление испарилось. Он снова превратился в ничем не примечательного человека. Надо подумать. Это случилось, наверное, сразу, как корабль причалил. Возможно, тогда, когда она сказала мне, что не поедет в Сусакс, поскольку не доверяет себе и не хочет жить со мной под одной крышей. Неожиданно это прозвучало фальшиво. Дзынь! Я поглядел на нее и понял, что она лжет. А окончательно я очнулся, наверное, когда погиб Рот. Дэн замахал рукой, прося тишины. «Кто-нибудь объяснит этот момент насчет репутации Дженни?» — настаивал он. «Что за репутация? Все, что я могу сказать, для меня это совершенная новость». «Ну Но еще бы!» — это звалась Мелитта. «Ты хочешь сказать, что знала?» Тонкий голос Мелитты звучал, как всегда, монотонно. «Разумеется, дорогой мой. Ты ведь никого не слушаешь. Ты говоришь, что все это сплетни, а зачастую это действительно сплетни. И ты настолько поглощен собственными идеями, и Крис точно такой же, что, естественно, никто и никогда ничего тебе не рассказывает». Мелиту так и распирала от негодования. «Все равно я придерживаю своего прежнего мнения». Я его не меняю. Дженни была милая девочка. Конечно, я знаю, кое-какие сплетни ходили. А мой дедушка часто говорила, что большинство сплетен правдивы, поскольку болтают всегда о том, что люди хотели бы сделать, даже если не делают. Однако против Дженни не было абсолютно ничего, и я совершенно уверена. Она точно не наделала бы глупостей. И было бы действительно интересно понять, что случилось. «Убийство», — произнес Хэдли. Разгневанный суперинтендант пытался прорваться через эту завесу болтовни. «Не обязательно описывать ваше душевное состояние, мистер Рейберн. Просто скажите мне, что вы делали. Вы были вчера вечером в номере миссис Кент?» «Да». «Очень хорошо». Давайте проясним этот момент. В котором часу вы приходили? Примерно без 25.12. В общем, скорее после того, как ушла горнишная. А когда вы покинули номер, миссис Кент? В полночь. И снова вернулся в 7 утра, а потом еще раз в 8. И вы утверждаете, что не совершали этого убийства? Не совершал? Напряженная пауза длилась секунд десять, пока Рейберн выдерживал взгляд Хэдли. Затем Хэдли стремительно отвернулся, кивнув доктору Фэлу и Кенту. «Прекрасно. В таком случае перейдем через коридор в номер 707, и вы объясните, как было дело». «Нет! Все остальные, за исключением еще этих двоих, останутся здесь!» Хэдли очень быстро подавил все протесты. Открыв дверь для избранной тройки, он пропустил ее вперед и созвучным щелчком закрыл дверь. Рейберн, тяжело дыша, вышел на негнущихся ногах, отчего казалось, что он, вероятно, преодолевает не только этот дверной проем, но и нечто куда более трудное. В коридоре Хедли жестом поманил сержанта Престона, который только что вышел из номера Рипера. Мертвое тело из 707-го уже успели убрать, осталось только несколько пятен на полу. «Мы почти завершили обыск, сэр», — отрапортовал Престон. «И до сих пор никаких признаков этой уни будете стенографировать», — велел Хэдли. «Мистер Рейберн, ваши показания будут записаны, а затем я попрошу вас подписать бумаги. Ну а теперь давайте послушаем, что здесь происходило». Быстро оглядевшись по сторонам, Рейберн прислонился к изножью ближайшей двуспальной кровати и, кажется, собрался с силами. Усы у него поникли буквально и метафорически. Он казался каким-то вялым и слегка потрепанным. Что ж, все было так. Нельзя утверждать, что действие эфира выветрилось совершенно. Это в некотором роде камуфляж, ради... Он мотнул головой в сторону номера через коридор. Но я начал задаваться вопросом, не свалил ли дурака на борту того корабля. Опять же, мы чертовски весело провели время в доме у Гэя. Погодите, вы с миссис Кент вели какие-нибудь разговоры о браке? Нет, не в этот раз. Сама она не стала бы касаться этой темы. Ну и я не стала. Вы же понимаете, был ведь Рот. Он взглянул на Кента. Крис, клянусь, я никогда не желал ему зла. Продолжайте. Итак, вы понимаете, что я снова увидел Дженни только вчера вечером. После всего, что случилось, я, само собой, не ожидал, что она припадет к моему плечу или что-нибудь в этом роде. Я уже начал задумываться, хотел ли я этого. Я ей не доверял». Однако же у меня не было возможности поговорить с ней наедине. Она казалась какой-то странной. В театре устроила так, чтобы мы сидели на противоположных концах ряда. А между действиями она общалась исключительно с Гэем. Никогда еще не видел ее такой... оживленной. И вы же понимаете, что единственный момент, когда я мог застать ее одну, наступил после того, как остальные улеглись спать. Я выждал минут пятнадцать-двадцать с момента, когда все двери закрылись. Затем перебежал через коридор суда. Он указал на боковую дверь. И постучал. И... Подтолкнул его Хэдли, потому что он замялся. Вот что я могу сказать. Она чего-то боялась. После того, как я постучал, пару секунд стояла тишина. Затем я услышал ее голос прямо из-за двери. Она спрашивала, кто это. Мне пришлось дважды назвать себя, чтобы она открыла. А вечером в театре она тоже казалась напуганной. Нет. По крайней мере, это не бросалось в глаза. Вокруг нее была какая-то атмосфера таинственности. Не знаю, как еще это описать. И дверь была на засове. Я помню его бряканье, когда она отодвинула его. Она успела поменять туфли на тапочки и только что начала разбирать дорожный сундук. Сундук, да и все остальное выглядело в точности так, как сейчас. Не хочу, чтобы высочли меня больше маслом, чем я есть. Однако, увидев Дженни снова, я не знал, что сказать. Я просто стоял и таращивался на нее, и в груди у меня щемило. Это чертовски трудное признание, но так было. Она опустилась в кресло и ждала, чтобы я заговорил первым. Она сидела вот в этом кресле рядом с бюро. Он кивнул в ту сторону. В комнате было теперь серо от предвечерних теней, и мебель из клёна слабо поблёскивала. И потому я начал говорить в основном о роде, о том, как всё это ужасно. И ни слова она с ней, хотя и знал, что она ждёт именно этого. И она слушала с таким невозмутимым видом, словно позировала для фотографии. Знаете, лицо такое холодное, уголки рта чуть опущенные. На руке у нее был этот браслет с черным камнем и надписью. Тогда я в первый раз его заметил. Как я вам уже сказал, это не я ей его подарил, это она мне его подарила спустя минуту. «Есть кое-что еще, о чем я должен рассказать, потому что это имеет отношение к нашему делу». Я продолжал болтать, совершенно бездумно, недоумевая, зачем я вообще говорю. За это время она поднималась с места раз или два, в том числе подошла к этому вот туалетному столику и взяла свою сумочку, чтобы достать из нее носовой платок. Я заметила, когда она перебирала содержимое сумочки, что ключ от номера, ключ с хромированным брелком, лежит внутри. К тому моменту, когда я подумал, что пора бы уже как-то разрядить обстановку, она приняла решение. Это было заметно. Раз — и решено. Ее лицо чуточку смягчилось. И она спросила меня прямо в этой своей доверительной манере, люблю ли я ее. Это сломало все барьеры, я сказал «да». Я наговорил много чего. Она тут же сказала, что хочет подарить мне сувенир как залог, что-то в этом роде. Она расстегнула браслет и протянула мне. Я в точности помню, что она при этом произнесла. Она произнесла «Сохрани навсегда». Тогда никто не попытается разбудить мертвеца. Не спрашивайте меня, что это значит. Мне ее слова показали чересчур высокопарными. Потому что, заметьте, какая-то часть моего разума все же бодрствовала. И в те романтические мгновения, подумать только, я был не ближе, ей, чем часы, которые тикают рядом с вами. Кроме того, сразу после она очень оживилась. Сказала, что уже поздно. «И что подумают люди, если меня застанут здесь в такой час?» Я все еще был одурманен. Мне хотелось длить мгновение дальше. И вот меня осенила романтическая идея. Я сказал, почему бы нам не встать утром пораньше, позавтракать вместе, а потом отправиться осматривать город только вдвоем, прежде чем кто-то успеет к нам присоединиться. Это надо было сделать рано, потому что Дэн Рипер вечно вскакивает и принимается орать на всю гостиницу в тот час, когда мне лично снятся самые сладкие сны. Я безрассудно предложил семь утра. Видит Бог, мне вовсе не хотелось вставать в семь утра, чтобы пройтись по этому раю земному с неприкрытой вуалью гурией. Но я стоял там и нес чушь. Она согласилась на мое предложение, но на ее лице было написано «Шел бы ты уже». Наконец она спросила, не хочу ли я поцеловать ее на ночь. Я сказал «Конечно». Вместо того, чтобы сгробастать красотку в объятия, как я сделал бы с любой другой на ее месте, я всего лишь целомудренно и нежно расцеловал его в обе щеки. «Ну хватит уже смотреть с таким смущением, господа!» «Вы хотели правду, так получайте!» Затем она вытянула свою лебединую шею и сказала. «И еще один на удачу». Вот тогда я увидел, как ее взгляд скользнул куда-то мне за плечо. И читалось в нем немного. С таким же выражением дама Фае дожидается, когда придет лифт. Ее взгляд был пустым и прохладным, как у мраморной статуи. И в одно мгновение ниточка была перерезана. Моя ниточка. Короче говоря, я увидел. Раздался щелчок, и зажглись лампы над кроватью. Это сержант Престон перестал видеть, что записывает в своем блокноте. «Никому, кроме Рейберна», — подумал Кент, «не хватило бы духу сделать подобное признание, понимая, что все это записывается». А он теперь смотрел на них с легким раздражением и дерзостью, глубоко засунув руки в карманы пиджака. Лампы на стене под абажурами из матового стекла залили глянцевым театральным светом эту глянцевую театральную комнату. «Вот и все!» — ровным тоном проговорил Рейборн, кивая им. «Ловкое бестие!» «Я еще тогда понял!» Я почувствовал, хотя даже не подозревал, что это за игра. Я мог бы прямо там потребовать от нее ответа, потому что внезапно мне стало больно. Но мне не удалось. Именно в тот момент мы услышали стук в дверь. Хэдли резко вскинул голову. «Стук в дверь? Которую?» «Кто, которую, как я понимаю, вы называете главной?» Кто, на которой позже появилась табличка «Не беспокоить». «Когда это было, вы запомнили?» «Да». Оставалось всего несколько секунд до полуночи. «Я точно знаю, потому что взглянул на часы после того, как Дженни пожелала мне спокойной ночи». «Так вы действительно были в номере, когда услышали стук?» «Разумеется, я был в номере». Начал Рейберн несколько грубовато, но тут умолк и первый раз его взгляд ожил. Он прибавил, изменив тон. «О, ничего себе! Вы же не хотите сказать!» Никто мне даже не намекнул. «Продолжайте! Что случилось, когда вы услышали стук?» Дженни шепотом велела мне уходить, чтобы меня никто не застал в номере. Поэтому я выскочил в боковую дверь с сувениром в кармане. Кажется, Дженни заперла за мной дверь на засов. Я сразу же направился к своей боковой двери и вошел. А времени было... О, ровно полночь. Все действо заняло не более 10 секунд. Признаю, я пребывал в некотором смятении и в весьма скверном расположении духа. Но все же решил довести дело до конца. Чтобы не забыть, я сразу позвонил портье по телефону. По крайней мере, меня соединили с вестибюлем и я попросил разбудить меня утром без четверти семи. И еще я задался вопросом, поскольку романтика почти выветрилась у меня из головы, где с утра пораньше можно позавтракать, и что во имя здравого смысла мы сможем увидеть в такое время. Большинство переживает романтическую влюбленность лет в двадцать. Я же ждал ее краткого болезненного приступа до тридцати. Вроде бы мне представилось, как мы едем с Женей на автобусе сквозь снегопад. В любом случае, я задал партие множество вопросов. Поговорил с ним, должно быть, минуты 3-4 по телефону. Кент поймал себя на том, что сопоставляет обрывки свидетельских показаний. Рассказ Рейберна в точности совпадал с доказанными и доказуемыми фактами. Он говорил по телефону согласно сведениям Хардвика с полуночи до примерно трех минут первого. Если у кого-нибудь мог возникнуть вопрос, что послужило причиной для такого сравнительно долгого разговора в столь поздний час, то теперь они услышали вполне убедительный ответ. Кроме того, Рейберн рассказывал это все с таким утомленно искренним видом, что не поверить ему было сложно. Неясно было лишь, насколько его показания совпадают с показаниями Дэна. Дэн видел в коридоре того злодея, человека с банными полотенцами, ровно в две минуты первого. Тот стоял под дверью Дженни. Если принять на веру слова Дэна, а никто в них не усомнился, Рейберн явно не мог быть той таинственной фигурой в униформе. Однако оставался еще один вопрос. Некто, без сомнения человек в униформе, постучал в главную дверь за несколько секунд до полуночи. Мог ли он простоять там целых две минуты после первого стука, дожидаясь, пока его впустят в номер? Почему же нет? По меньшей мере так все представлялось Кенту, наблюдавшему теперь за Хедли и доктором Фэлом. Хедли начертил какую-то схему в своем блокноте. «А вам удалось увидеть того, кто стучался в дверь?» «Нет», — коротко ответил Рейберн. «Больше никаких догадок». Я отвечу на любые ваши вопросы, однако впредь не стану рваться вперед с версиями. Спасибо. Вы уверены, что ваши часы идут правильно? Да. Это отличный хронометр. Я поставил их вечером по большим часам на стене в коридоре. По тем же самым, на которые смотрел Дэн. И что? Просто продолжайте ваш рассказ, предложил Хедли. «Вы вышли из этого номера в полночь с браслетом миссис Кент». И я не заснул, не смог. Не было необходимости меня будить. Я бодрствовал уже задолго до семи. Я оделся истерзанный сомнениями. В семь часов я подошел и постучал в дверь Дженни. Никто не ответил, даже когда я постучал сильнее. Это привело меня в ярость». Потом меня осенило, что поскольку она спит на одной из двуспальных кроватей, она должна лежать ближе к главной двери, и там я скорее до нее достучусь. Я обогнул угол коридора, чтобы постучать в главную дверь. Перед ней были выставлены туфли, а на ручке болталась табличка «Не беспокоить». И вот тут начинается история моих оплошностей. Я посмотрел на табличку и увидел там слово «покойница». Я снял табличку, чтобы рассмотреть получше, и тогда заметил под ней ключ, который так и торчал в замке главной двери. Доктор Фелл надул и вздул щеки. До сих пор он заслонял с собой одно из окон, но тут выдвинулся вперед. — Этот ключ, — произнес он, — был в замке двери. Эдли, прошу вас, любезно отметьте этот факт. А ночью накануне он лежал у нее в сумочке. «Что потом?» «Я отперем дверь», — послушно продолжил Рейберн. «И вынул ключ из замка. Полагаю, машинально. Я просунул голову в комнату и увидел ее». «Значит, дверь изнутри не была заперта на засов?» «Разумеется, нет, иначе как бы я вошел?» «В комнате было очень душно, и я подумал...» Неужели такая секая не открыла на ночь окна? Затем я увидел ее. Она лежала на полу, а ее голова была между створками сундука. Я подошел и дотронулся до нее. Она была холодная. Дальше я ничего исследовать не стал, не захотел. И вот теперь мы подбираемся к самой трудной части истории. Я вышел из номера обратно тем же путем, каким вошел, с ключом в руке, и остановился в коридоре. Моим первым поползновением, естественно, было поднять тревогу, пойти и разбудить Дэна, разбудить кого-то еще. Но, признаюсь вам, я сдрейфил. Моя беда в том, что я вечно хочу знать, что именно происходит, и не могу действовать, пока не выясню этого». Не сказав никому ни слова, я отправился обратно в свой номер и постарался пораскинуть мозгами. На часах было пять минут восьмого. В четверть восьмого я услышал, как заступила на дежурство горничная, услышал, как гремят ее ключи. А я все еще размышлял. Кто-то убил Дженни. Я знал, что накануне ночью происходило нечто странное. Однако же я не был готов обнаружить мертвое тело. Я был последним, кто видел ее живой. Вы же понимаете, что беспокоило меня больше всего и продолжает беспокоить до сих пор, как именно она была убита. Я не понимал, какого черта не задержался и не выяснил это. Что-то было не так с ее лицом. Только это я и мог утверждать наверняка, поскольку было еще почти темно. Я чувствовал, что обязан узнать, но никак не мог взять себя в руки настолько, чтобы вернуться в тот номер. Уже подходило к восьми утра, когда я вспомнил то, что стало для меня последней каплей. «У меня ведь браслет Женни. Вещица весьма приметная, несомненно, стоит приличную сумму. Ее явно сочтут украденной, и если обнаружат в моих пожитках...» Так вот, без обиняков. Примерно такие чувства меня охватили. В довершение всего я услышал, как по коридору идут двое мужчин, говоря что-то о номере 707. Я на волосок приоткрыл свою дверь и увидел, как они огибают угол коридора. Потом услышал, как они рассуждают об универсальном ключе, стоя перед главной дверью номера 707. «Откуда же мне было знать, что один из них ты?» Вопросил он, развернувшись к Кенту. Я услышал, как открылась дверь номер 707. Потом закрылась, а затем наступила мертвая тишина. Второй мужчина, партье, остался стоять в коридоре, болтая с горнишной. Мало того, боковая дверь номер 707 открылась, и первый мужчина, ты, выскользнул, вжимая голову в плечи и поднимая воротник пальто. Тревоги он не поднял. Он поспешил дальше по коридору и смылся. Доктор Фэлл снова вмешался, на этот раз оборачиваясь к Кенту. «Погодите-ка. Когда вы вышли из боковой двери, мистер Кент, вы не запомнили? Она была на засове?» «Была», — сказал Кент. «Это я запомнил очень хорошо. Мне пришлось отодвигать его». «Хм, да». «Продолжайте, мистер Рейберн». Я расскажу вам, как все это представлялось мне. Пообещал Рейберн, без конца возвращавшийся мыслями к этой ситуации, а теперь явно не способный обуздать собственный язык. Все равно, как стоять на улице перед потоком приближающихся машин и надеяться перейти на другую сторону. Ты думаешь, что дистанция достаточная, чтобы перебежать раньше, чем на тебя наедут. Однако все равно сомневаешься. А потом, когда уже почти поздно, Ты внезапно решаешься и бежишь на другую сторону. И тебя в итоге едва не сбивают к твоей вящей славе. Именно так я и поступила. В одной руке у меня был браслет Дженни в другой ключ. И как только тот человек, ты, ушел, я решился сделать то, что надо было сделать с самого начала. Если ключ отпирает главную дверь номера Дженни, я был уверен, что он отопрет и боковую. Обе мои двери открываются одним ключом. Я пересек коридор и проник внутрь, пока портье все еще топтался снаружи. Заметьте, остатки здравого смысла я все-таки сохранил. Я дотрагивался до предметов только через носовой платок. Все, что я хотел сделать, вернуть браслет. И потому я просто сунул его в ящик бюро. На это ушли какие-то секунды. А там на полу лежала Дженни. Я должен был увидеть и понять, что не так, и потому я собрал в кулак всю свою храбрость. Было уже совсем светло, хотя маркизы оставались опущенными. Я хотел рассмотреть ее лицо, но не мог, потому что ее голова по-прежнему находилась между створками этого сундука. Я вытащил ее оттуда. Мне хватило одного взгляда, и я сбежал. Я снова оказался у себя в номере, Закрывал дверь, когда портье вошел в номер 707. И, разумеется, в итоге я выскочил оттуда с чертовым ключом в руке. Вот он. «Это все, что я сделал. Называйте, как хотите. Я утверждаю, что это было по-человечески и вполне естественно. Беда в том, что преступник из меня никудышный». Однажды я нашел на полу фойе театра фунт и забрал его себе, а потом решил, что все видели меня и уже готовы разоблачить. Именно так я чувствовал себя сегодня. Я не смог утаить этого. И потому отважился, выражая словами любимого киногероя, выложить все на чистоту. И вот теперь я чист настолько, словно меня вынули из стиральной машинки. Так говорил Заратустра. Он завершил речь глубоким вздохом и плюхнулся на кровать с такой силой, что она крякнула. «Он только что набросал весьма точный свой портрет», — подумал Кент. Доктор Фэлл и Хэдли переглянулись. «Наверное, еще слишком рано спрашивать», — снова начал Рейберн. «Верите ли вы мне? Или пора уже в кандала и на хлеб и воду? Черт!» Хэдли смерил его тяжелым взглядом. «Ваши слова в точности соответствуют фактам», — признал он. «И уверяю вас, выложить все на чистоту было мудрым решением. Итак, мистер Рейберн, если ваш рассказ о полуночном звонке подтвердится, то не вижу для вас причин беспокоиться о чем бы то ни было. Только еще один вопрос. Пока вы находились в этом номере...» В какой-нибудь из приходов вам не попадался на глаза серебряный браслет с бриллиантами, который принадлежит миссис Джоп Лидан? А? Нет. Никогда не слышал ни о нем, ни о ней. В таком случае, пока на этом все. Вы можете подождать в номере напротив. Когда Рейберн вышел, Хэдли негромко присвистнул. Значит, так браслет вернулся обратно. Да, мне кажется, можно не сомневаться, что убийца искал именно его и устроил тщательный обыск, чтобы найти. Только браслета там вообще не было. И тогда предположительно... «Убийца прихватил вещицу миссис Джо Пледан, подумав, вдруг это старый друг в новом обличье», — завершил доктор Фелл. Почему бы и нет? Скажем так, у этих вещиц есть кое-что общее. Оба браслета состоят из звеньев, а серебро очень похоже внешне на белое золото. Хм, да. Впрочем, убийца искал браслет с черным камнем. Однако это, как мне кажется, на самом деле не такой уж важный момент. О, с меня разрази. Хедли. По-настоящему важно другое. Я ключ оставлен в замке. И что вы считаете, что это что-то проясняет? Я знаю, что проясняет. Вот. Послушайте. А? Да, в чем дело? Раздался стук в двери, вошел сержант Бетс. Только что закончили, сэр. Доложил он Хэдли. И ровным счетом ничего. Я обшарил все комнаты, все шкафы, все щели и крысиные норы в этом крыле. Нигде нет никакой униформы.